Глава 75. Роуз. Девочка моя! Ирилл держал мое лицо в пухлых ладонях и вертел из стороны в сторону, чтобы получше рассмотреть. Расцвела-то, как похорошела! Умница, что смогла приехать, а то все висники, да висники слала. А у старой Ирилы сердце не на месте. Как-то моя молодая хозяюшка справилась ли совсем? Ох, сколько бед на тебя навалилось, миленькая! Я каждый день небо просила, чтобы помогло тебе сдюжить. Постоянно о тебе переживала. Но ну, и хозяйство вела, куда уж без этого? Ты не думай, у меня тут все чин по чину. За каждую медяшечку тебе читаюсь, за каждый грамм муки. Ни в коем случае. Я обняла помощницу мысленно, благодаря небу за то, что в самое трудное время послала мне эту прекрасную женщину. «Это я в долгу перед тобой, даже не представляя, как бы смогла справиться без тебя». «Скоро что же!» Старая женщина явно смутилась. Это легко было считать по ее прозовевшим чекам и блеснувшим неловкостью глазам. «Знакомься, это моя младшая сестра Иванелия». Я развернулась к Эф и с гордостью окинула ее взглядом. Огромная коса, модная, а как иначе, дракон ведь покупал. Но полностью закрытое платье, взгляд в пол, неприметное поведение. Моя сестра представляла собой истинный пример добродетели. Она тоже какое-то время будет помогать нам в чайной. «Что за милая девочка?» – всплеснула руками Ирилла. «И на тебя как похоже. Рада, что с вами обеими все в порядке. Ох, ну что ж, я вас на пороге держу? У меня ведь пирог с абрикосами и взбитыми сливками подоспел. Мойте руки». Она кимнула в сторону приколоченного возле входа рукомойника. «И прошу за стол. Успеем посидеть, пока первые клиенты не пришли». Наверное, впервые в собственной чайной я почувствовала себя на месте гости Устроилась за лучшим столиком возле окна, вдохнула полную грудью витавшие внутри аппетитные ароматы и почувствовала, как слюна скопилась на языке в ожидании вкусного угощения. Обернулась, чтобы из вежливости пригласить к столу охрану, Но, как они и уверяли, ни одного из мужчин с суровыми лицами я обнаружить так и не смогла. Магия у них особенная, что ли? Я смотрю, ты не только сестренку спасла, но и нашла того, кто пришелся по душе. Помощница кивнула на мои кисти, щедро усыпанные разномастными перстнями и кольцами. Растаться с ними я перед выходом так и не смогла. Слишком уж зазывно поблескивали камни, и слишком мощную энергию я от них ощущала, чтобы добровольно снять украшение. Это всего лишь подарки. В них нет особого подтекста. Я отмахнулась. Вон то на безмянном пальце похоже на помолвочное кольцо. Хитро прищурила Серила. Правда, я аж подпрыгнул на стуле. Алистер дарил кольца целой русыпью и нанизывал их мне на пальце, Поэтому неудивительно, что я могла не заметить подвоха. Хотя точно знала. Вон то синим камнем определяет яды. Вот же, гад чешуйчатый! Я думаю, тебе повезло расплылась в улыбке помощница. «Только той, кого действительно любят, будут дарить столько подарков». Даже если до этого принесли ворох бед, с Ирилой я была в корне не согласна. Эви же благоразумно молчала. Сестра все еще переживала собственную трагедию и от оттого предпочитала вести себя более чем незаметно. Скорее, это похоже на замаливание грехов. В любом случае, в ближайшее время я замуж не собираюсь. Знаешь, дочка, с возрастом понимаешь одно – «Искреннее прощение – вот то самое ценное, что может подарить в этой жизни человек, причем не кому-то другому, а самому себе. Попробуй, и сама увидишь, как легко и хорошо на душе станет», – серьезно заметила пожилая женщина. Я была открыла рот, чтобы возразить и сказать, что не все поступки могут быть прощены и не все грехи отпущены, как Ирила легко вогнула рукой и резко сменила тему». «Ой, да что это, я совсем заболтала вас, девочки, сейчас уже чай остынет, давайте я вам налью». Помощница взялась за заварочный чайник, и над нашим столиком поплыл яркий весенний аромат бергамота. Напиток был терпким, с насыщенным вкусом. Пирог выше всяких похвал, с хрустящей подложкой, кислинкой, что дарил абрикос, и нежнейшей шапкой из сбитых сливок. Все вместе дарило блаженство, и я не удержалась от счастливого стона». Эф тоже заметным удовольствием уплетала угощение, и эмоции я теперь училась распознавать без слов, и только надеялась, что со временем сестра сможет стать прежней собой, жизнерадостной и откровенной. После чая мы взялись за дело. Руки мои скучали по кухне, Эф помогала с посудой и столиками, а Эрила руководила нами, хоть и вызывала у нее эту заметную неловкость. Но я хохотала и уверяла, что сама ставила ее за главную. Вот пускай командует. Дело ладилось, я получала давно забытое удовольствие от любимой работы, а еще пробовала помогать себе драконьей магии. Например, заставляла венчик самостоятельно перемешивать тесто. Получалось криво и дергано. Но ведь получалось. А когда Эф была занята очередными посетителями в зале, Ирила отозвала меня в сторонку и осторожно шепнула. «Искали тебя, Роуз». «Кто?» Венчик, оставшийся без внимания, упал на пол и забрызгал все вокруг жидким тестом. Но нам был не до этого. Не представились они. Но несколько раз приходили. Да все разные. Но как один спрашивали, куда хозяйка запропастилась и когда вернется. Я дракону твоему рассказывала уже, но и тебя предупредить не лишним будет. Так что будь осторожна. И от ящера нос не вороти. По нему невооруженным глазом видно, что он без ума от тебя. «Спасибо, Ирила», — я пожала руку доброй женщины. Мы теперь всегда под охраной. Надеюсь, скоро все выяснится. Дай небо, дочка. Просто согласилась она.